Глава восьмая, часть первая. И только я хотела еще что-то спросить: как красный резко подался вперед, схватил меня своей лапой и с такой скоростью взлетел, что я даже пикнуть не успела. Лишь услышала разъяренный рык черного, который, видимо, понял, что меня украли у него из-под носа. Красный еще быстрее припустил а я чувствовала себя, как, наверное, чувствует тряпичная кукла в руках ребенка. Одно радовало, что Ксансвен хотя бы не сжимал меня настолько сильно, хотя коготочки у него были ого-го, как камни. Я вцепилась в них руками, чтобы хоть как-то замедлить бешеную тряску. Скукожилась в его лапе, чтобы мне ветром голову не оторвало, и заорала, что есть сил. «А ну отпусти меня! Ксан!» Да только красному, кажется, было пофиг на мои возгласы, потому что позади нёсся чёрный, Оксан стремился подальше меня утащить. Затем он понял, что летать по прямой бессмысленно, и чёрный его быстро нагоняет. Поэтому решил полетать зигзагами, отчего у меня закружилась голова, и я вообще перестала что-либо понимать. Очнулась лишь тогда, когда Ксан почему-то завис в одном положении, а Мина больше не было слышно. «Мы что, от него оторвались?» Еле ворочая языком, спросила я. И тут же увидела перед собой глаза дракона. Он поднял меня своей лапой перед мордой и с недоумением рассматривал. «Мне вообще-то холодно», — вздохнула я. И тут же ощутила теплый кокон. А дракон от неожиданности разжал свою лапу. Я уж хотела заорать, решив, что сейчас полечу вниз. Но кокон полетел влево, а затем я оказалась на знакомой спине чёрного. Красный проводил меня хмурым взглядом, но отбирать у чёрного не стал, а до меня дошло, что, кажется, он тоже вернул себе разум, так как даже сейчас я заметила знакомый презрительный взгляд в этом чешуйчатом буке. На нервной почве я хихикнула, и когда поняла, что драконы оба смотрят на меня с удивлением, сказала, «Не обращайте внимания, теперь надо остальных найти» и даже рукой помахала, намекая на то, что надо бы поторопиться. Ксан так и продолжал пялиться то на меня, то на Черного, то на свои лапы и тело, которое он пытался рассмотреть, оборачиваясь вокруг. Да, в чем то я его понимаю, хочется увидеть себя во всей красе. Я тоже себя еще толком не рассмотрела, но надо было торопиться. Поэтому решила напомнить Ксану о своей проблеме. «Ксан, вы обещали мне найти брата». «Давайте скорее вернем в разум остальных драконов, и все вместе будем искать его». Красный тут же перевел на меня знакомый презрительный взгляд, что-то фыркнул. Кажется, хотел так же, как и черный, недавно, открыть пасть и что-то сказать. Но поняв, что у него вряд ли получится это сделать, просто кивнул и взглянул на Минеркутера. Поняв, что возражений не последует, я скомандовала. «Давайте летать вдоль реки. Наверняка найдем там остальных». Черный сразу же полетел вниз, а оглянувшись, я заметила и красного. Сама же начала рассуждать вслух. «Видимо, надо заманивать их к местному солнцу. Ты был прав, его излучение возвращает вам разум». Черный промолчал, но надеюсь, что услышал меня. Усевшись в своем коконе, я начала смотреть вниз, выискивая взглядом драконов. Кажется, мы вернулись обратно на несколько километров, пока красный меня таскал в лапах потому что я заметила ту самую зеленую мертвую мышь. Стало даже интересно, почему она зеленая, а остальные черные. А затем я увидела, что она еле-еле шевелится и тут же заорала мину. Стой! Это Иридус, там внизу! Минеркутер притормозил, развернулся и недоверчиво присмотрелся к зеленой мыши. А я начала быстро объяснять. «Голова мыши, смотри, она оторвана и лежит рядом, а свою дракон спрятал под крыло». Мин что-то проворчал и спустился быстро вниз. Так и было, сверху казалось, что это голова мыши, потому мы и пролетели мимо. А на самом деле это был Иридус, который слегка дернулся, и я смогла заметить. Хорошо, что так пристально разглядывала его. Зелёный лежал на неудобных скалах, и опуститься близко не получилось лишь на уступ метрах в десяти от него. Красный опустился с другой стороны и начал порыкивать, видимо, пытаясь звать дракона. Но тот лишь шумно дышал и пока никак не реагировал. «Иридус!» — закричала я. «Ты живой?» В этот момент Ксан обернулся в человекоподобную ипостась, и я опять ойкнула, увидев, что он голый, и быстро отвернулась. «Можешь поворачиваться», — недовольно ответил он. «Я оделся». Я повернулась и, заметив, что на мужчине его одежда, выдохнула, злясь на саму себя. Вообще-то, без одежды он был вполне себе неплох, но я никак не могла к этому привыкнуть. Ксан тоже начал звать Зеленого, но тот не хотел реагировать ни на мой, ни на его голос. Видимо, слишком сильно был ранен. «Надо ждать», — постановил дракон. «Видимо, раны слишком обширные, раз он до сих пор не очнулся». А черный все это время свою ипостась не менял, держа меня у себя на спине. Может, поищем пока Цербаса? Спросил Ксан, видя, что я уселась на попу и гипнотизирую зеленого дракона. А если Ириду сочнется без нас и куда-нибудь улетит? Мы его же потом не найдем? С тревогой спросила я. Тоже верно. Недовольно поморщился мужчина и добавил. Что вообще произошло? Это же закрытый мир. Зачем ты сюда рванула? Пришлось быстро объяснять дракону, что я слышала своего брата, потому и нырнула в портал. Черный же продолжал не вмешиваться и почему-то находиться в своей ипостасе, хотя мог бы и сам все объяснять своему другу.